Информация к расследованию. Тампа. Апрель 12 208. 12 апреля, в день космонавтики, Тампинский стадион «Гринфиал» был заполнен с утра. Спортивный праздник, посвященный началу проникновения человека в космос, собрал 300 тысяч жителей города и многочисленных гостей Центра туризма Флориды. К 16 часам над городом установилась прекрасная летняя погода. Синоптики превзошли самих себя. Солнце сияло вовсю, ветер стих. Воздух прогрелся до 20 градусов. Стадион пел и смеялся. Ждал основного события футбольного матча между сборной города Тампа и Испанской Барселоной. Матч начался в 16.10 под нарастающий гул голосов и музыкальные аккорды. Болельщики всех времен и народов мало чем отличаются друг от друга. На 20-й минуте защитники Барселоны остановили нападающего Тампы недозволенным приемом в пределах вратарской площадки. Стадион взорвался бешеным свистом и криками. Судья остановил игру. Но вместо того, чтобы наказать виновных, дал свисток в пользу Барселоны, усмотрев нарушение со стороны защитников команды хозяев поля. Часы над стадионом показывали половину пятого. Стадион, недовольный решением судьи, ревел. И в этот момент все 350 тысяч болельщиков ощутили волну холода. Странное, будоражащее волнение, нетерпение, гнев и десятки других негативных эмоций. Стадион превратился в ад. Тысячи зрителей ринулись на поле, давя друг друга, набросились на судей и игроков. Тысячи других кинулись защищать этих последних. Свалка росла, грозя перерасти в невиданное по масштабам побоище. Работники стадиона, отвечающие за общественный порядок, попытались вмешаться в события. Но были сметены в первую же минуту. Над стадионом повис многоголосый рев разъяренной толпы. Явление чрезвычайно редкое для начала третьего справедливого века. И почти никто из болельщиков, присутствующих на трибунах, не заметил странных световых эффектов над чашей стадиона на высоте 600 метров. Когда к стадиону примчались машины скорой помощи и городского линейного отдела УАСС, волна холода, а с ней волна отрицательных эмоций, пошли на убыль. Опомнившиеся болельщики с недоумением начали оглядываться, приводить себя в порядок, искать виновника переполоха. К счастью, судья остался жив. А над стадионом таяла полупрозрачная фигура. Нечто вроде гигантской когтистой лапы. Не то облако, не то след капсулы метеоконтроля.